А я так пряникам кормила. И хором бабушкой твердят, Как наши годы-то летят. Но в них не видно перемены. Все в них на старый образец. У тетушки княжной Елены Все тот же тюлевый чепец Все белится Лукерья Львовна, Все тоже лжет Любовь Петровна. Иван Петрович так же глуп, семён Петрович так же скуп. У Пелагея Николаевны все тот же друг.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 У скучной тёттки таню встрете, к ней как-то вяземский подсел, и душу ей занять успел. И бленевой ее заметя, об ней по свой парик, осведомляется старик. Но там, где мельпомены бурный, протяжный раздается вой, где машет манти и мишурные, она предхладную толпой, Где талия тихонько дремлет и плеском дружеским невнямлет, где Терпсихоре лишь одной девице зритель молодой, что было также в прежние леты, во время ваше и моё, не обратились на нее ни дам ревнивые Ларнеты, ни трубки модных знатоков из лож и креселных рядов.